Глава вторая. Мы с коллегами держим в общем холодильнике пакеты со льдом. Я сижу за рабочим столом и прижимаю лед к пострадавшей лодыжке. Все эти 26 лет я мечтала лишь о том, чтобы мама каким-то образом оказалась жива. Невозможно вообразить, через что прошли мы с отцом после того, как ее потеряли. Мама была моей опорой, вдохновительницей. Она была для меня всем и жизнь без нее стала невыносимой. Все, чему я, будучи подростком, раньше радовалась — тусовки с друзьями на пляже, походы на концерты, игра за школьную футбольную команду — теперь давалось с трудом. Окружающие продолжали идти вперед по жизни, в то время как я постепенно выпадала из нее. У овдовевшего папы, ставшего отцом-одиночкой, хватало своих проблем — Мама не только работала клиническим психологом, она еще и заведовала всем в доме от закупки продуктов и оплаты счетов до вызова сантехника, если вдруг засорится раковина. Когда ее не стало, папе пришлось в одиночку взвалить домашние хлопоты на себя вдобавок к работе компаньоном в юридической фирме которая размещалась в деловом центре Лос-Анджелеса. Ему едва удавалось держаться на плаву, Поэтому он не заметил, когда я стала плохо есть, избегать завтраков и едва прикасаться к ужинам. Лишь когда я совсем отказалась от пищи, а одежда стала висеть на мне, как на хэллоуинском скелете, он сообразил, что со мной творится неладное. Папа испробовал все, что было в его силах, пытаясь заставить меня есть, а я вела себя просто ужасно. Я швыряла в него тарелками с едой, обвиняла в жестоком обращении, даже несколько раз стукнула. Мозг так деформировался за долгие месяцы голодания, что я почти утратила волю к жизни и прямым ходом направлялась к гибели, а папа встал у меня на пути. Стресс от происходящего был для отца слишком силен, и он снова начал курить. Мама помогла ему избавиться от этой привычки, когда я еще пешком под стол ходила. Через 10 лет после того, как мама не стала, Папа умер от рака легких. За следующие 12 лет я без конца винила себя в том, что превратила его жизнь в ад и даже задавалась вопросом, не я ли стала причиной его смерти. И вот теперь мне вдруг говорят, что мама якобы жива. Конечно, это весьма маловероятно, но как тут не задуматься, что мы с папой могли избежать стольких страданий, через которые нам пришлось пройти. Если мама действительно не умерла, Известно ли ей о том, что случилось с нами после ее исчезновения? Наблюдала ли она за нами со стороны? Или инсценировала свою смерть, чтобы раз и навсегда избавиться от нас? Может, в глубине души мама была несчастна в той жизни, которую вела в семье? По ее поступкам нельзя было заподозрить ничего подобного. Но я прочла предостаточно книг о гремычных матерях семейств, которые в один прекрасный день... Вдруг срываются с места и уезжают, вызывая этим поступком отрыв у всех родственников. И как насчет того, что сказала фальшивая пациентка? Мол, мама в беде. Причем снова. Неужели, будучи замужем за папой, она вела двойную жизнь, из-за которой в результате попала в беду? Нет. Не может быть мама живой. Мы ее похоронили устроили поминальную службу в похоронном бюро, принадлежащем одному из друзей нашей семьи. Правда, ни я, ни папа так и не видели ее тело. Папа сказал мне, что, по словам полицейских, оно слишком изуродовано в результате наезда, чтобы показать его нам. Он сказал, что передал в полицию стоматологическую карту, по ней маму и опознали. Но как же быть с браслетом, который незнакомка уронила на пол, прежде чем сбежать из моего кабинета. Всем, кто знал маму, было известно, что она носила браслет с золотой фасолинкой и Лимой, не снимая. Его можно видеть на каждой фотографии, сделанной за первые 15 лет моей жизни. И вот теперь человек, знающий этот специфический факт, пытался подцепить меня на крючок, чтобы посильнее ранить. Только кто бы это мог быть? Лед в пакете подтаивает, и влажные капли ползут вниз по лодыжке. Я сосредоточусь на них, а не на браслете, который смотрит на меня с белого ковра. Солнечный луч из окна отражается от золотой цепочки и заставляя ее сверкать. Ища малышкой, я запомнила каждый сантиметр маминого браслета. Капа подарил ей его после того, как она впервые взяла меня на руки в роддоме и назвала «своей маленькой фасолинкой». На золотой подвеске была гравировка с моим именем и датой рождения, а еще сверху слева виднелась небольшая царапинка. Из-за письменного стола мне не видно, есть ли на фасолинке надпись или царапина, а проверять страшно, потому что возникает ощущение, будто все, что я знала о своей жизни, в любой момент может перевернуться вверх тормашками и оказаться неправдой. И тогда выяснится, что человек якобы любивший меня больше всех на свете, вполне вероятно, попросту меня бросил. Отвага — это не то же самое, что отсутствие страха, внушая ее своим пациентам. Отвага — это когда действуешь вопреки страху. Я закрываю глаза, делаю глубокий вдох и встаю. И вот я уже хромаю по ковру, и боль в лодыжке почти не отвлекает от стука сердца, который так бешено барабанит в груди, что, кажется, готова прямо здесь — И сейчас проломить ребра и вырваться наружу. Снова закрыв глаза, я поднимаю браслет и сперва крепко стискиваю его в кулаке, а потом медленно поднимаю веки и разжимаю пальцы. Мое имя, дата моего рождения и царапинка в левом углу подвески на месте. Голова внезапно тяжелеет, комната начинает вращаться. Чтобы не грохнуться на пол, я быстро опускаюсь на диван, сжимая мамин браслет и пытаюсь успокоить себя глубоким вдохом и очень медленным выдохом. Неужели мама действительно жива? Да еще, как сказала лжепациентка, живет в одном штате со мной. Такая возможность просто не укладывается в голове. Дрожащей рукой тянусь к мобильному телефону и отменяю все утренние приемы. Я ведь и думать-то толком не могу, не говоря уже о том, чтобы кого-то консультировать. Не знаю, как быть дальше, зато очень хорошо знаю, что не могу сейчас оставаться в одиночестве. Я стою перед домом Эдди на бульваре Пико и стучу в дверь. Он открывает, явно растерянная того, что я явилась к нему среди недели, да еще с утра. «Ничего не случилось?» — спрашивает он. «А то нам в школу пора». И у него за спиной возникает Сара с рюкзачком в розовых и фиолетовых тонах. «Привет, Лима!» «Не хочешь к нам присоединиться?» — предлагает Эдди. Меня на время затягивает реальность повседневной жизни. Если я вместе с ним повезу его дочь в школу, он может пообразить, будто я склоняюсь к переезду. Мне не хочется вводить в заблуждение ни его, ни Сару и я, отчаянно пытаясь придумать предлог, чтобы отклонить его предложение. Сара поднимает на меня большие голубые глаза. «Тройную порцию!» — говорит она. Ее слова трогают меня до глубины души. Когда мы с Эдди ведем ее поесть мороженого, то каждый раз покупаем рожок с тремя шариками, а потом делим его между собой. Это потому, что я как-то рассказала им историю о своем последнем путешествии вместе с родителями перед самой маминой смертью. Тогда мы поехали на лето в Италию, и в каком бы городе ни оказывались, всегда покупали тройное джелато, одно на всех». Мама носила в кошельке фотографию, на которой мы втроем сидим в Риме на испанской лестнице и едим рожок мороженого с тремя шариками. Кошелек после ее гибели украли вместе с браслетом, так что этого снимка мы больше не видели. Когда мама не стала, я и другие фотографии из того путешествия никогда больше не разглядывала. Они были лишним напоминанием о прежних временах, когда наша семья еще состояла из трех человек, а у меня не пропало желание. Есть мороженое. Сара все так же стоит передо мной в ожидании ответа. «Конечно», — говорю я. Она сует ладошку мне в руку, и мы вместе идем к машине Эдди. Доезжаем по бульвару Пико до частной школы, где учится Сара. Эдди останавливает автомобиль у ограничительной линии, выходит и огибает машину, чтобы открыть для дочки заднюю дверь. Та выбирается из салона, и они обнимаются на прощание. «Люблю тебя», — говорит Эдди. «Люблю тебя, папочка», — раздается в ответ. Девочка машет мне в окошко, я тоже ей машу. Эдди возвращается за руль и поворачивается ко мне. «Что происходит? Почему ты не на работе?» «Кое-что случилось», — сообщаю я. «С каким-то пациентом», — уточняет Эдди. «Не то чтобы...» Я замолкаю. Лодыжка еще ноет, и все, что случилось утром начинает постепенно до меня доходить. «Поехали к тебе, я лучше там расскажу». Оказавшись у него дома, я действительно все рассказываю. Про поддельную пациентку, про то, как она сказала, что моя мама еще, может быть, живет где-то в Сан-Франциско, про браслет. «Ого!» — тянет Эдди, осмысливая мои слова. «Ты знаешь, кто эта девушка?» Она не сообщила своего настоящего имени, вздыхаю я. Сказала, что если я его узнаю, это может быть очень опасно для меня. И что люди, которые охотятся за мамой, станут преследовать и ее, если пронюхают, что мы встречались. Я погналась за ней, но она оказалась быстрее. Иди, я должна ее найти». «А как насчет камер видеонаблюдения в вашем бизнес-центре? В вестибюле, например?» — спрашивает он. «Никогда раньше не обращал внимания, есть они или нет, признаюсь я» потому что если мы добудем ее изображение с камер, то сможем выяснить, кто она такая. Просто загоним картинку в приложение для распознавания лиц. Во всем, что касается таких высокотехнологичных штучек, Эдди Ас, он инженер-программист, создает, отлаживает и разрабатывает программное обеспечение вроде операционных систем, бизнес-приложений и систем сетевого управления, которые разные компании используют в делопроизводстве. Он везунчик, потому что может работать из дома, а с тех пор, как стал одиноким отцом, это просто благословение. «Даже если камера и есть, она была в бейсболке, чтобы спрятать лицо», — сообщаю я. «Никогда нельзя знать заранее», — обнадеживает Эдди. «Может, под каким-то углом лицо и мелькнуло. Поедем и выясним. Я за руль». И он берет ключи от автомобиля. «Разве тебе не надо работать?» — спрошу я. «С делами позже я разберусь», — бросает он. «Спасибо». «Я благодарна Эдди за доброту. Он знает и о том, как сильно подкосила меня потеря мамы и о расстройстве пищевого поведения, с которым я боролась в старших классах, когда ее не стало. Как-то раз я даже признала, что заставила отца пройти через ад и потому чувствую себя виноватой в его смерти от рака легких. Но Эдди лишь посочувствовал мне». «Чему я научился у себя в группе поддержки, так это тому, что каждый по-своему проживает горе», — сказал он тогда. Он до сих пор ходит раз в месяц на собрание группы поддержки о вдовевших, той самой, которую начал посещать после смерти матери Сары. И как-то сказал, что там ему не раз помогали принять правильное решения относительно дочери. «Для него важнее всего дать девочке лучшее, потому-то мы познакомились». Пару лет назад я ехала на работу и заскочила в местную пекарню забрать торт, который заказала ко дню рождения одного из своих коллег. Когда я туда вошла, то увидела Шатена за тридцать с добрыми глазами, который пытался заказать торт и явно испытывал сложности. — Значит, белая глазурь и надпись розовыми буквами? — спросила его молодая продавщица с коротким белокурым хвостиком. — Да, — кивнул он, — хотя, погодите, я не уверен. «Может, лучше шоколадная глазурь с фиолетовой надписью?» «Это мы тоже можем», — заверила продавщица. «Нужны еще какие-то украшения? Съедобные цветы или там зверюшки, звездочки, шарики у нас и картинки делают?» Шатан стоял и тарышился на нее, как олень в свете фар. «Точно не знаю», — пробормотал он. «Может быть, вы пока подумайте, а я займусь другой покупательницей?» спросила продавщица и показала на меня. «Ладно», — согласился Шатен. Когда он шагнул в сторону, я заметила слезы у него на глазах. «Чего желаете?» — спросила меня продавщица. «Подождите минутку», — попросила я и двинулась к Шатену. «Все в порядке?» «Простите, я не собирался устраивать сцену», — сказал он. «Моей дочке сегодня исполнилось пять. Первый день рождения после смерти ее матери» она всегда сама организовывала такие праздники. Я даже не знаю, что нравится маленьким девочкам. «Очень соболезную вашей потери. Позволите вам помочь?» — предложила я. Он кивнул. «Ладно». Мы вернулись к прилавку и встали рядом. «Я заберу свой торт, но вначале мне хотелось бы помочь этому молодому человеку сделать заказ», — сказал я продавщица. Пока что мы остановились на бисквите в форме радуги с шоколадной глазурью и фиолетовой надписью», — сообщила она. «Дочка любит радугу», — пояснил шатен «А можно и глазурь сделать в цветах радуги?» — поинтересовался я у продавщицы. «Конечно, запросто». «Чем хотите украсить?» — спросила та. Под стеклом прилавка холодильника я заметила несколько тортов с разноцветными леденцовыми завитками. «Пожалуй, такие леденцы...» «Будут смотреться замечательно», — сказал я Шатену. «Как думаете?» «Наверное», — согласился он. Продавщица назвала причитающуюся сумму, Шатен заплатил. «Спасибо», — поблагодарил он меня. «Я уверена, мама вашей девочки была бы рада, что вы празднуете дочкин день рождения», — сказала я. Он кивнул. В глазах у него до сих пор стояли слезы. И вышел. В тот же день... В промежутке между сеансами я проверил сообщение на телефоне и обнаружила одно с незнакомого номера. Я предположила, что его прислал очередной желающий стать моим пациентом, но оказалось оно от Шатена, которому я помогла в пекарне. Его звали Эдди. Он специально вернулся, чтобы узнать у продавщицы мое имя, забил его в поисковик и нашел мой рабочий сайт. А потом поинтересовался, нельзя ли пригласить меня в знак Благодарности на обед. Я бы не назвала наш первый совместный обед свиданием, ведь Эдди просто хотел поблагодарить за помощь. Поэтому мы чувствовали себя непринужденно и многое узнали друг о друге без того стресса, который с и рядом возникает на свиданиях. Помню, уходя с обеда, я подумала, что Эдди мне нравится. Не в романтическом смысле, а как человек. Он переживал боль, страдал и... И старался дать дочке все самое лучшее, в точности, как когда-то мой отец. Этим нельзя было не восхищаться. Когда он снова предложил встретиться, я решила, что у нас зарождается дружба. Лишь пару месяцев спустя, когда он впервые поцеловал меня перед моим домом, до меня дошло, что у Эди ко мне иные чувства. Правда заключалась в том, что мне уже некоторое время хотелось с ним поцеловаться но я не собиралась делать ничего подобного, ведь он горевал по своей покойной жене. Посреди поцелуя Эдди вдруг отстранился от меня и сказал, «Извини, не уверен, что у меня что-то получится. Такое чувство, будто я изменяю Элен». «Ничего страшного», — успокоила я. «Не нужно никуда спешить. Или можем просто остаться друзьями». «Спасибо за понимание», — вздохнул он, а потом опять прижал меня к себе и поцеловал долгим поцелуем. И с тех пор мы вместе. Когда мы приезжаем ко мне в бизнес-центр на Беверли-Хиллз, я обычно стучу в кабинет менеджера по охране. «Иду!» — кричит он, прежде чем открыть дверь. На голове у него осталось всего несколько прядок седых волос. На экранах перед его рабочим местом я замечаю несколько изображений с камер видеонаблюдения, на них видны время и дата. «Что случилось?» — спрашивает он. Я вынимаю автомобильные права и показываю ему. «Здрасте, я доктор Беатрис Беннет из 301 кабинета. У меня сегодня была новая пациентка. Она не оставила ни фамилии, ни контактной информации, а мне надо ей позвонить. Это срочно. Может, она попала на ваши камеры?» — выпаливаю я. Вид у менеджера делается растерянным. «Может, и так?» — говорит он. «Только чем это поможет?» Эдди показывает ему свой телефон. Можно будет просканировать ее изображение приложением для распознавания лиц, и тогда мы узнаем, кто она. «Не уверен, что я имею право показывать вам записи. Вы ведь не из полиции. Почему такая срочность? Речь идет о какой-то опасности?» «Она опасна сама для себя», — заявляю я. Менеджер поднимает брови. От удивления кожа его лысого черепа идет морщинами. «Окей». «Но поторопитесь, не хочу, чтобы у меня были неприятности, если сюда вдруг заглянет кто-нибудь из собственников бизнес-центра», недовольно говорит он. «Я инженер-программист», — объясняет Эдди. «Если разрешите мне просмотреть записи с камер, я все сделаю быстро, а когда мы закончим, видеофайлы останутся в прежнем виде, без всяких изменений». Менеджер делает нам знак «Приступить». Мы проходим к экранам с датированными изображениями И Эдди берется за дело. «Как ты думаешь, во сколько она пришла?» – спрашивает он у меня. «Где-то между половиной седьмого и без пятнадцати семь», – отвечаю я. Он прокручивает запись на первом экране, который транслирует происходящее перед бизнес-центром. Мимо дверей проходит несколько человек, кто-то выгуливает собаку, еще кто-то идет со стаканчиком кофе на вынос из Старбакса. А потом на отметке 6.44 я замечаю молодую женщину в черной бейсболке. «Вот она», — говорю я Эдди. Он медленно просматривает кадры, запечатлевшие, как незнакомка приближается к зданию. Мы смотрим, как она входит в дверь, но ее лицо прячется под козырьком головного убора. Не повезло. Эдди берется за второй экран с изображениями вестибюля и отматывает на кадры до появления незнакомки. Она заходит внутрь, не снимая бейсболку, нажимает кнопку лифта и исчезает в кабинке. Снова неудача. Потом мы смотрим, как в 7.03 девушка выбегает из ведущих на лестницу дверей в вестибюль. Это было, когда я за ней гналась. И тут происходит то, чего мы так ждали. Буквально на долю секунды с нее слетает бейсболка. Эдди приближает кадр, где она с непокрытой головой и делает снимок экрана, Своим телефоном. Изображение так себе, но все же лучше, чем ничего. «Готово дело?» — радуется Эдди. «Вам пора», — торопит смотритель. «Спасибо вам», — говорю ему я. «Незачем вам меня благодарить. Ничего этого не было», — возражает он.